Глава 14. О пользе общения с почти родственниками. «Так, мальчики и девочки, у нас с вами официальный отпуск», сказал я в аэропорту, как только мы прилетели в салонники и засели в небольшой кафешке. «Отпуск — это такая неприятная штука, которая имеет обыкновение заканчиваться. Но самое поганое в нем то, что он может закончиться внезапно, поэтому со связи никуда не пропадаем». «Батыр, твоему дяде и двоюродному брату снята квартира, и они ждут тебя там. В квартире есть телефон, номер знают только я. Для связи с твоей стороны, братья, они будут появляться у тебя каждые два дня, но если выскочит что-то срочное, звони комнатному льву. Мы с тобой, дорогая, поедем в другое место. Ребята, я понимаю, что это родные вам люди, но будьте аккуратны в словах и помните». Мы не можем сейчас разбежаться. Если кто-то из вас пропадет, в меня убьет. А мне надо вернуться домой. Очень надо, ребята. Если пропадать, то только через смерть и замену всех документов, чтобы нас ни одна собака не искала. Я над этим работаю, но штука эта не быстрая. Я это уже проговаривал, но повторять не лишнее. Батыр, ты сам реши, как и куда ты будешь перетаскивать родню». Но я рекомендовал бы тебе пока оставить их в нашей стране, но перевести в другой регион, к примеру, в Ленинград. А здесь пока готовить почву. Всей твоей семье надо где-то работать и на что-то жить. А в России это сделать значительно проще. Деньги твои туда перекинем, но лучше не торопиться. Я постараюсь продавить командировку на родину, клинки и к тебе, но сам все понимаешь. Не от меня это зависит. Уходим новыми проходными дворами. Комнатный лев проработал маршруты. Сначала пойдем вместе, потом разбегаемся. Проводник сейчас подтянется. Мои напарники синхронно понятливо кивнули. Каждый раз, когда мы идем от куратора, а теперь босса, или от известного ему места, мы проверяемся от слежки, и маршруты нам прорабатывает комнатный лев. Просто этот парень очень не любит выходить из дома. В доме, оформленном на него, он живет, учится, зарабатывает деньги – и является диспетчером всех, кто со мной связан. Вот и сейчас мы, доехав до города, прошли с дежурным проводником какими-то трущобами и сквозными дворами и уехали на разных такси из закрытых дворов. Наемников у куратора нет, но хвоста за нами прицепить как два пальца об асфальт. Причем слежка будет профессиональная. Мы ехали с Линой в дом, в котором сейчас уже жили ее мама с сестрой, и я не знал, что ей говорить, но она сказала мне сама. Джокер. «При маме я буду называть тебя по этим документам. Андреас. Я хочу вас познакомить, и оставайся, пожалуйста, с нами. Я не хочу, чтобы ты уходил». Я только кивнул головой плотнее, прижимая ее к себе. Именно об этом я и хотел ее попросить. Мне идти просто некуда. Сейчас с мамой и сестрой Линки, Алексой и Эмилита, та самая переводчица, что ездила за ними. Теперь она будет учить их греческому и английскому языкам, Я нанял ее пока на год учителем сразу двух языков. К тому же эта командировка не последняя, а поездка в Россию милите очень понравилась. Пока оформлялись документы на родных Лины, они еще и по Киеву пробежались и приехали с Алексой в диком восторге. «Алекса сразу по моему приезду уедет по моим поручениям. Милиту отправим на один день домой, а вот Линку с родными я одну оставлять не хочу. Душа у меня будет не на месте». Встречу трех любящих друг друга людей описывать нечего. Подъехали к дому, и Линка, пока я расплачивался с таксистом, рванула в дом. Тут-то я и понял, откуда у Лины такое проявление искреннего восторга. Встроенный виск ударил из дома. Сам я в дом не пошел. Сел в тени виноградника, охватившего своими лозами небольшую беседку и почти скрывшего ее своими листьями. Дождался Алексу с Мелитой. Рассказал, что им в ближайшие дни делать, и отпустил их. «Скоро приедут братья. Расстояние по дорогам всего 400 километров. Олекса должна их встретить и привести к дому, в котором я устроил основную базу нашей группы. Бетонный подвал хранилища там уже сделали, и гараж сверху пристроили. Здесь это быстро. При наличии денег быстро. Заказали строительную бригаду, заплатили авансы, и все. Две недели и получили готовые изделия». Строители больше ждали, когда бетон высохнет, чем строили-докопали, а уж строение сверху из блоков накидать и того проще. По такой-то погоде. Нам бы в средней полосе России столько жарких дней. Правда, здесь я заказал подвал именно из бетонных блоков, которые ставили краном, а не отливку подвала из бетона. Так было быстрее. Подвал делали не только на том участке, строительные работы велись на всех участках, что я купил. Кроме дома комнатного льва. В том доме будет полная перепланировка и строительство своего магазина электроники и электронных прибамбасов. А уже сверху и рядом построят жилые и складские помещения. А это не только время, но и приличные деньги. Отпустив своих помощниц, я снял рубашку и пошел на турник за беседкой. Делать все равно нечего. Пока Линка со своими родными не наговорится, я буду только мешать. Я уже заканчивал второй комплекс подтягиваний, как услышал легкие шаги, которые затихли у беседки. Не как сестренка пожаловала. Линка ходит совсем иначе, а мама наверняка не будет подкрадываться. Сделал последнее подтягивание, соскочил с турника и громко сказал. «Подходи ближе, кис, давай знакомиться», на что услышал ожидаемое и звонкое. «Почему это кис?» Девочка была настолько сильно возмущена, разве что только не фыркала, Повернувшись, я увидел красивую, но скромно одетую девчонку, жутко похожую на линку. «Ходишь, как кошка, тихо и мягко. Котенком назвать? Так тебя мама зовет. Да и парень твой будет так называть, когда придет время. Кошка грубо, поэтому и кис. Кис — это маленькая багира, грациозная и опасная. Грация у тебя природная, вон как ходишь, невесомо». А опасной ты будешь обязательно. Выучишь хоть чуть язык, отдадим тебя в секцию айкидо. Очень интересный вид единоборств. Маленькая девочка может так кинуть здорового мужика, что он встать не сможет. Поверь, тебе очень понравится. Сам бы с удовольствием походил, но времени нет. Кис — это только для своих. Для тебя, Лины, меня и мамы. Тебе очень идет. Даже фыркнула, как кис. «Просто кисы, они такие, как ты, гордые, своенравные, домашние, преданные, к своим мягкие, а чужих не любят и в руки к посторонним не идут. Для местных это слово непривычное, а такая красавица, как ты, в этой стране редкость. Так что быть тебе скоро красотка или солнышком, или чего-нибудь божественное прилепит. Греки народ поэтичный. Я Андреас». Я примолк, откровенно разглядывая девочку, но смутить ее не удалось. А как ты Лину зовешь? Девочка разглядывала меня с не меньшим любопытством. Ну уж нет, озадачиваю здесь я. Извини, кис, это только мое и ее. Неправильно выдавать личное. Спроси у нее сама. Линка, твоя сестренка, а значит, и ты, моя младшая сестренка, и я буду беречь тебя, как и Линку. Полей, пожалуйста, мне, а то пропотел, пока занимался. Отмазался вроде удачно, а тут и холодный душ поспел. Вода в кране ледяная, скважина глубокая, так что сразу освежился. Андреас. Протянула девочка, как бы пробуя именно язык. Ты ведь не грек. Ты русский. Как тебя Лина зовет? Зачем мы здесь и почему Линка приехать сама не смогла, а приехала Алекса с Милитой. «Откуда у вас столько денег, чтобы нас сюда привезти?» «Алекса сказала, что они обе на тебя работают». «Вот насела. Мы с Линкой проговорили ответы на все вопросы, но лучше сразу загрузить ее информацией, а то вопросник никогда не закончится». «Так, Кис, у тебя купальник есть?» озадачил сходу. «Алекса уже сказала, что из дома их никуда не выпускали. В ответ услышал робкое и ошарашенное. Нет. Мне никто не сказал. Не продумали. Тем лучше. Заодно и по магазинам пробегутся. Самый лучший способ для снятия стресса. Сейчас организуем. Восторг уже был, а рыдание от радости встречи отложим на потом. Телефон стоял на первом этаже, в холле, но у нас всех сотовые телефоны, так что комнатному льву я дозвонился быстро. Короткий разговор по-английски — Лев говорит даже лучше меня и практически все время сидит дома, работая над моими заданиями и своими электронными игрушками. «Теперь, кис по твоим вопросам. А как меня будете звать в доме вы, ты придумаешь сама. Только имя должно быть домашнее, для своих, не обидное и простое. Мы с Линой теперь граждане Греции. Познакомились в Пакистане. Я после войны и плена работал там телохранителем». Скопил немного денег, и мы перебрались сюда. Теперь мы работаем в большой военной компании другого государства, поэтому у нас много командировок, которые нельзя отложить. Лина тоже работает с нами. В свое время нам срочно понадобился медик, и она меня выхаживала после ранения. Так она и осталась с моей группой, а потом мы с ней стали жить вместе. Пока мы связаны контрактом, мы себе не принадлежим, поэтому появляться здесь будем крайне редко. Даже звонить не будем, потому что все время в отъезде, но скучно вам не будет. Милита будет заниматься с вами языками, и учителя по различным предметам будут приходить сюда и учить тебя, пока ты не сможешь ходить в здешнюю школу. Здесь это называется домашним обучением. Алекса будет вам во всем помогать. В бытовом и финансовом плане вы не будете ни в чем нуждаться, а если возникнут какие проблемы, сразу обращайся к ней». В этом городе мы просто живем и будем строить вам дом. В Россию нам далеко ездить, и руководство нашей компании не приветствует контактов с Советским Союзом. Оттого мы вас и выдернули. Здесь, за границей, никто не разбирается в новых государствах. Россия, Украина или Казахстан – для всех это все равно Советский Союз. Сейчас у нас небольшой отпуск, а через десяток минут за нами приедет такси, и мы поедем по магазинам и на море. «Так что мухой за мамой слинкой и через пять минут я вас жду». Девочка исчезла так быстро, что последние слова я проговаривал уже в пустоту. Но пять минут не пять минут, но минут через сорок мы выехали. Лев быстро высвистал нам наш микроавтобус с одним из парней Алекса за рулем, и три женщины разных возрастов больше шести часов болтались по магазинам и загружали его всем тем, что, по их разумению, им не хватает. Заодно и с мамой познакомился. Хотя это «заодно» было для меня сложнее сложного, но, видимо, Лина уже обелила меня перед своей мамой. Поэтому знакомство и дальнейшее общение прошло достаточно легко. Разумеется, рассказал всей семье, что такое айкидо и с чем его едят. Кис понравилось, когда Линка кинула меня на пляже. Трюк был постановочным, но этого никто не заметил. Потом было море в закатывающемся солнце, «Ужин в небольшом ресторанчике. Возвращение домой». Я думал, что мне постелют отдельно от Линки, но, видимо, она тоже уже не может спать без меня. И угнездились мы в спальне внизу. Хотя Лина пришла много позже меня, и только привычно обняв мои руки, тихонько сказала. «Знаешь, Джекер, я никогда не думала, что ты так сразу подружишься с моей сестренкой. А то, что ты ее Кис назвал...» И она тебе лицо при этом не расцарапала. Это вообще удивительно. Она никому не позволяет называть себя котенком, кроме мамы. А ты взял и назвал ее кис. И сразу сказал, что это только для нас четверых. Она всегда завидовала, что мама зовет меня Линка-картинка. Теперь она для нас кис. И очень гордится этим. Ты чудо. И тут же уснула. Вот так всегда. Она спит, а я мучаюсь. Но уснул тоже быстро. На утро... Пока семейство еще спало, я умелся по своим делам. С Линкой свои планы на первую половину дня мы обговорили. У них приятные домашние хлопоты по разборке всего того, что они вчера накупили, а это минимум до полудня. А у меня братья совсем всем привезенным непростым хозяйством. До полудня я сильно погорячился. Семейству не хватило и дня, а мне, соответственно, недели. Но потом. В первый день я занимался оружейкой охраны седовласого хозяина особняка. К тому же надо было отделить зерна от плевел. То есть сгрести в кучу все, что мы намародерили в особняке, и отделить на «продать сейчас» и на «отложить на потом». Комнатный лев в числе прочих заданий занимался у меня и изучением всех тех вещей, что мы выставляем на продажу. Необходимо было сделать качественные фотографии картин, икон и миниатюр из особняка. Оставлять это на «пусть полежит», «потом займусь» было нельзя. чем я и занимался весь день до вечера, а братья распихивали все закупленные, привезенные ими хозяйства по обширному гаражу над моей головой. Вечером был праздничный ужин, после которого я выступил с сольным выступлением. «Так, так как у нас отпуск, а вы давно не виделись, я посчитал, что вам надо ознакомиться со страной, в которой вы теперь будете жить. Так что завтра Олег со смелитой...» приедут на микроавтобусе с водителем, и вы все поедете в автомобильную экскурсию по стране. А я, если у меня будет такая возможность, присоединюсь к вам в Афинах. Если у меня не получится, прошу заранее меня простить. К тому же вам, Анастасия Николаевна, надо все же хотя бы познакомиться со своим будущим мужем, да и документы надо разные подписать». Этим занимается Милита со своим юристом, но ваше присутствие необходимо. Кис, у меня к тебе будет просьба. Завтрашнего дня у тебя начнется учеба, поэтому говори больше с Мелитой на английском языке, а с Алексой по-русски. Греческим языком вы займетесь чуть позже. А просьба такая. Посмотри своим взглядом, где бы ты хотела жить и со временем работать. Мы с Линой не всегда будем работать там, где сейчас, и хотелось бы жить... «Где-нибудь у моря. Глянь своим глазом, ладно? А то я здесь год уже живу, а ничего так и не видел. Фотоаппарат я тебе купил. Понравится место, нащелкаешь и потом покажешь. Договорились?» «А почему я? Почему не Линка или мама?» Ошарашенно спросила девочка. «Понимаешь, кис, не только ты. Все будут это делать. И Алекса, и Эмилита, и Лина, и даже твоя мама будут смотреть и запоминать, что им понравится». А еще несколько человек уже сейчас работают по этому заданию. Но только вы с мамой совсем недавно приехали в эту страну. Только у тебя молодые, незамыленные глаза. Только ты увидишь это впервые и сразу скажешь, да, это классное место, я бы хотела здесь жить. Таких мест ты выберешь много. Может быть, их будут десятки, но уже по ним. Я отправлю людей, которые будут подгонять твои впечатления под мои запросы и местные условия. «И мы обязательно найдем это или эти места. Если понравится тебе, значит, понравится и любому другому человеку, который впервые приедет туда. И ты правда купишь то, что мне понравится? Правда, правда?» Вопрос, конечно же, с подвохом. Маленькая хитрюга решила взять меня на слабо. «Ну, во-первых, не ты, а мы с Линой. Она тоже участвует в этом проекте. А во-вторых, ты будешь учитывать некоторые обстоятельства». Это должен быть достаточно большой участок земли со своим выходом на море и развитой инфраструктурой. Дороги, поселки, небольшие городки должны находиться недалеко. Так, понятно? Учитывается в том числе, если это кому-то принадлежит и там есть какие-то строения. Понятно, что немногоэтажные. На это может элементарно не хватить денег. Даже если таких мест ты найдешь не один десяток, не страшно. «Нас много, так что отель может быть не один, но главное, мне нужно именно твой взгляд на то, что ты выберешь». «А ты что, с нами не едешь, Джокер? Сам бы глянул». «Вот вездесущее». Услыхала-таки. Лина пару раз назвала меня Джокером. Что поделать, привычка. «Не зови меня так, Кис. Джокер — это позывной, так сказать, рабочее имя». На работе мы не зовем друг друга по именам, только по позывным. Я не хочу, чтобы дома мне напоминали о работе. Если не можешь придумать сама, зови лучше «талисман», так меня когда-то звали, давно. В твоем возрасте примерно. «Талисман», — опять протянула девочка. «Мне нравится». Линка сказала, что это ты нас сюда привез и заботишься о нас. «Годится. Будешь талисманом. Так почему не едешь?» «Вот ведь, зараза маленькая, все равно вернулась». «Не могу, Кис. Я хоть и в отпуске, но надо вам дом строить. Этот съемный. Мы сняли его пока на год. Можно, конечно, его оставить и на больший срок, но лучше жить в своем. Поэтому тебя отправляю на разведку. Покажешь место, распишешь его, подскочу, гляну или комнатного льва зашлю. Потом тебя с ним познакомим. Жить и учиться лучше в большом городе, но жить и работать приятнее на побережье, согласна?» «Алекса вас еще и на острова свозит и на яхте покатает. Вот и смотри. Может, найдешь такое место, где все жить захотят. С Линкой советуйся, с мамой, с Алексой. Алекса здесь наш, с Линкой доверенный человек. Она многих знает и может сразу навести справки. Фотографируй больше, записи составляй, чтобы не запутаться. Построим небольшой отель у моря. Русский язык вам учить не надо». «Откроем туристическое агентство, закинем рекламу на бывшую родину. Тебя, директором турагентства, сделаем. Линку поставим бокалы в баре отеля мыть». Лина засмеялась первая, но свой тычок под ребра я все же получил. Уже ночью, привычно устраиваясь в моих руках, Линка сказала. «Ты опять удивил сестренку и поразил маму. Катька твой фотоаппарат уже весь изучила и правда собирается искать место, где мы будем жить, а я не хочу без тебя ехать». И ты сказал, что ты здесь дома. Ты серьезно? Да, и я надеюсь, ты не будешь против. Надоем, просто скажешь, и я уйду. Мне с вами хорошо, и надеюсь, я вам нужен. Но мне надо ненадолго вернуться в Россию. Очень. Мне надо найти троих людей. Я дружил с одним человеком, он погиб в том же бою, когда меня взяли в плен». «Мне надо найти его родных и позаботиться о них». «Я обещал ему, но пока я не могу вернуться». «Твоих устроим, у Батыра тоже все нормально. Никто у них от Куратора не появлялся. Если и смотрели, то и издали. Операция Куратора началась, значит, скоро мы уедем в Россию и начнем работать там». «Зря я все это говорил». «Услышав такие важные для себя слова, Линка уснула». «Ну и хорошо». Может, это и к лучшему. Зачем грузить ее ненужными ей проблемами? Была бы моя воля, я пешком домой бы ушел. И документы мне не нужны, и границы с пограничниками не помеха. Но если я уйду, Линку и Айрата куратор раздавит. Айрат, может, и выживет. Линка однозначно нет.